Глава 5. Автомобиль и его водитель. Часть первая. Машина за мной, как и было назначено, прибыла ровно в четыре. Секунда в секунду, словно кукушка из часов. девочка секретарша вызволила меня из бездонного сна. Я наскоро расплоснул лицо в туалете, но сонливость не проходила. В лифте, пока тот вез меня вниз, я трижды зевнул.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 И с ним рядом на пульте я обнаружил пепельницу, сигаретницу и зажигалку, все из чистого серебра. В спинке кресла водителя были встроенный откидной столик и секретер для письменных принадлежностей, и перекусить, и поработать с бумагами. Из кондиционера дул едва различимый ветерок, а пол устилало мягкое ковровое покрытие. О том, что машина тронулась, я догадался, когда мы уже были в пути.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 в последнее время постоянно, а, а, протянул я. Вообще говоря, это персональная машина сенсея, продолжал водитель после небольшой паузы. В душе он, похоже, был гораздо приветливее, чем казался на вид. Да нынешний осенью сенсей занемок и из дома теперь не выходит, и мы с машиной оказались вроде как ни удел. Ну, а у машины вы, наверное, сами знаете, если долго не заводить, снижаются технические возможности.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 И на сигаретнице, прямо по центру, были впаяны тончайшей гравировки геральдические гербы. На гербах были овцы. Овцы? Я почувствовал, что здесь уже бесполезно пытаться что-то понять. Просто помотал головой и закрыл глаза. С того полудня, когда я впервые увидел фотографии ушей, похоже, слишком много вещей вокруг стало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 Мы пошли с Каролей ко мне, и я перевернул все в доме вверх дном, пытаясь найти блескогупцы, но их нигде не было. Очень странно, сказал я Кароле. Ведь еще вчера они были. Я потащил стул к антресолям, чтобы поискать и там, но водитель уже будил меня, хлопая по плечу. Приехали, бросил он односложно. Дверь открылась, и лучи летнего предзакатного солнца обласкали мое лицо. Мириады цикад